Ничто не остановит. Филофей снова митрополит. Долгие годы святитель Филофей рисковал жизнью, проповедуя Христову веру под стрелами язычников. Он замерзал в зимних походах, тонул в бурю на огромных реках и по болотам пробивался к древним святилищам. В 65 лет владыка снова решил, что его век подходит к концу, и засобирался. В начале 1715 года Филофей поехал на богомолье в Киев, чтобы на родине отдохнуть от суровой Сибири. Он надеялся остаться в Лавре уже до конца своих дней. Но опять оказалось рано. Петр рассудил, что такой ревностный служитель ему и самому нужен позарез, а в гости к Богу никогда не поздно. В Киеве Филофей получил известие о смерти митрополита Иоанна, Максимовича, и указ Петра о своем повторном назначении на Тобольскую кафедру. Лучший Филофея государь никого не нашел. И летом 1715 года владыка вернулся в Тобольск на прежнее поприще. Снова став митрополитом, Филофий по-прежнему своей главной целью видел распространение христианства и потому продолжил миссионерские поездки. После остяков и вагулов его заинтересовали сургутские ханты, то есть жители оби выше устья Иртыша. Еще совсем недавно на этих берегах находилась Пегая Орда. Татищев вписал о ней, в Сибири прежде Орда бывала, которую Пегаю или Пеструю называли. она от большой части перевелась, кроме малого числа, которые по разным местам рассеялись. Сургутский острог был построен в неспокойном месте между Пегой Ордой Селькупов и Бардаковым княжеством Обских Угров. Городок упрямо не желал расти, и даже через столетия после основания его население составляло всего две сотни служилых людей. В конце концов, в 1923 году Сургут лишился статуса города. Развитие Сургута, началось только после открытия нефти на Тюменском севере. Сейчас население Сургута 350 тысяч. По величине Сургут – первый город Югры. Пегая Орда сформировалась в конце XVI века. Это было сильное военно-политическое объединение селькупов, лидером которого стал князь Воня. Пегая Орда не желала подчиняться русским и платить ясак, изговаривалась с ханом Кучумом о нападении на Тобольск. Для усмирения Орды русские построили на Аби-Сургутские и на Рымские остроги. Князя Воню разбили, и селькупы отступили на север, на реку Таз. А освободившуюся землю заняли ханты. В преданиях о богатырях-предках ханты говорили, «Пегая Орда – это лесной народ, Вонтлунг называется». Красивый народ, большой, вроде дьяволов они. В Сургуте и на Рыме несли дозор по полторы сотни служилых людей и казаков-годовальщиков. Они ловили красную рыбу, добывали себе пушнину, собирали народцев ясак и сторожили с В своей миссии к сургутским хантам Филофей организовал по прежнему принципу сначала рушить идолов, через год крестить. Летом 1716 года владыка добрался до Нарыма, а в 1717 году повторил маршрут, окрестил множество хантов и основал в их селениях семь новых церквей. Филофей был единственным сибирским митрополитом, который дерзал объехать всю свою бескрайнюю митрополию. В 1718 году он отправился в дальнее путешествие в глубину Сибири. Это было тяжелое испытание для 68-летнего старика. На зимних ледяных дорогах даже шубы не спасали от ветра и мороза. На больших реках бушевали шторма. На гужевых трактах заедал гнус, телеги еле тащились, а в распутицу движение и вовсе вставало. Но владыка решил, что ему нужно добраться хотя бы до Иркутска. Спасская церковь – первое каменное здание Иркутска. Она была заложена в 1706 году, когда по настоянию митрополита Филофея в Тобольской епархии появился Иркутский викариат. Завершилось строительство в 1714 году. Это был простой одноглавый храм, еще без каменной колокольни и фресок на внешних сторонах стен. В 1720 году в нем служил сам митрополит Филофей. В 1721 году была учреждена вторая епархия Сибири, Иркутская, и церковь стала соборным храмом. По Енисею он проплыл от Енисейска до Туруханска, почти до Полярного круга. В Новомангазейском монастыре владыка распорядился закопать в могилу мощи Василия Мангазейского, которые хранились в Троицкой церкви. На обратном пути Филофей попал в бурю, его дощанник начал тонуть, и владыку спасла только молитва святому отроку Василию. В благодарность Филофей потом разрешил оставить мощи мученика в храме и отправил архимандриту Туруханского монастыря Лаврентию резную золоченую раку. Лаврентий поместил в нее мощи Василия и по праздникам открывал прихожанам его честную главу, для народного лобзания. В Иркутске Филофей осветил каменные храмы, Богоявленский собор и Спасскую церковь и учредил семинарию при Вознесенском монастыре. Филофей добрался до самого Байкала, нашел в себе силы пересечь Великое озеро по льду и посетил Селенгинский острог. Путешествие заняло больше двух лет. Вернувшись в Тобольск, Владыку узнал о низложении губернатора Гагарина своего покровителя, и тогда Филофей снова подал в отставку. Ему исполнилось 70 лет.